Структура книги. Эта книга состоит из четырех больших частей. Карта, цель, путь и кейсы. Отправляясь в большое путешествие, нужно сначала исследовать территорию и составить карту. Затем определиться с целью путешествия, а потом уже проложить маршрут следования. Так мы и поступим, отправляясь в дорогу в страну, где нет мусора. Сначала исследуем, как обстоят дела с отходами сегодня. Затем, разобравшись с текущей ситуацией, поговорим о системном решении проблемы отходов. О том, куда мы, как страна, хотим прийти. После этого, прояснив, к чему стремиться, мы поговорим о конкретных шагах, которые нас приведут к цели. Мы будем говорить о действиях конкретных людей – чиновников, менеджеров, руководителей, активистов, обывателей –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 «Решаю проблему мусора», а также предостережение о возможных преградах и трудностях. Цель – страна без мусора. В этой части книги описана наилучшая система обращения с отходами, которую можно построить в России. Западные страны проектировали свои системы 30 лет назад, когда не было ни таких компьютерных мощностей, ни такого развитого интернета, ни такой концентрации торговли. Фокус внимания в европейских проектах был сделан на сбор и переработку отходов, хотя первоисточник проблемы – это подход к проектированию товаров и системы их распределения. Европа понимает это только сейчас, когда система уже создана. Кроме того, на Западе не было традиции раздельного сбора отходов и бережного отношения к ресурсам, которая существовало в СССР с 60-х годов и частично сохранилась до сих пор. Эти преимущества дают нам возможность построить усовершенствованную систему обращения с отходами, которая приведет Россию к циклической экономике. В этой части также описаны возможные тупики, в которых иногда оказываются люди, решающие проблему отходов, и то, как подняться над лабиринтом и увидеть верный путь развития. Будут рассмотрены следующие темы, Мусоросжигание, ложное добровольчество, гонка за масштабом и разделенность Путь в чистую страну Теперь мы уже знаем, на кого можно рассчитывать, а кого опасаться Мы знаем, в какой наилучшей ситуации мы можем прийти совместными усилиями И теперь, когда виден новый порядок, осталась ясная, но самая трудная часть пути Нужно каждому потрудиться на своем месте Делая доступные малые дела в своей повседневной жизни Именно из них и складывается новая, безопасная и экономичная система обращения с отходами Помните, нет единого решения для всех Во-первых, у каждого свой пункт отправления Кто-то работает в мусоровозящей компании Кто-то служит губернатором Кто-то уже сделал несколько общественных проектов А кто-то до вчерашнего дня даже не думал о мусоре Во-вторых, у каждого свое предназначение, то, что он хочет и умеет делать, его возможности и окружение. Поэтому третью часть книги нужно воспринимать творчески, не как пошаговую инструкцию, а как историю успешных мореплавателей, за которыми можете последовать и вы, а можете выбрать свой путь, похожий или совсем другой. Кейсы В этой части более подробно описаны несколько успешных историй. Как открыть пункт раздельного сбора отходов? Как создать просветительский экоцентр? Как внедрить раздельный сбор в муниципальном округе? Как навести порядок в своем дворе? Мне бы хотелось рассказать и о других известных историях. Производстве полимер песчаной плитки, производстве строительных материалов из мусора, переработки батареек. Однако и объем книги, и время на ее подготовку ограничены. Так что часть очень важных кейсов Не попали на страницы. Они будут опубликованы на сайте книги www.mbn.live. Мисс